Эта политика при тогдашних условиях была бы, пожалуй, лучшей, если бы выдерживалась необходимой последовательностью. Но ее-то Дмитрию не доставало. Очень способный, он не был ни гением, ни даже выдающимся человеком. Из этого можно вывести лишний довод в пользу его подлинности. Чтобы мастерски сыграть ту роль, которая привела его в Кремль, гениальность пришлась бы весьма кстати. Шуйский уже положил голову на плаху, объявив по одним свидетельствам Дмитрия лжецом и самозванцем, по другим наоборот, вызывав к милости монарха, когда ему объявили помилование. Толпа роптала, лишившись зрелища, которое напоминало ей обычные картины времен Грозного, и обвиняла поляков, разочаровавших ее». Письмо Дмитрию от его польского секретаря Яна Бучинского показывает, что ни он, ни его земляки не причастны к этому делу. Сын Ивана IV просто поддался своему слабому и великодушному нраву, а отчасти и влиянию окружавших его могущественных бояр, родных и друзей Шуйского, близости которых он теперь не мог избежать. Как увидим далее, он все более и более склонялся к сближению с этим окружением, чтобы сделать его опорой своего правительства. Отправленный в ссылку с обоими братьями Василий Иванович уже на дороге был настигнут гонцом с царской милостью. Его вернули в Москву и возвратили ему честь и имущество. Дмитрий, очевидно, отклонялся от отцовских заветов. Он рассчитывал ласками привлечь к себе тех, кого так жестоко теснил Грозный. Он мирволил, даже заговорщиком. Торжество опьяняло его. Оно слишком легко досталось. Ведь он вступил в Москву, не пролив ни капли крови. Восторжествовав над попытками обличений, одно его имя открыло ему все двери и все сердца. У него было в руках еще более блестящее средство укрепить свои права. Ожидался приезд его матери. Он выбрал одного из шуйских, Михаила Васильевича, из линии Скопиных, чтобы извлечь заключенную из отдаленного монастыря. В конце июля Марфа приближалась к стенам столицы. Дмитрий выехал ей навстречу в Танинское. Свидание состоялось при громадном стечении зрителей. Свидетельства вновь расходятся относительно подробностей этого свидания, напоминающего сцену из «Пророка» на обратных ролях. По-видимому, в нежных излияниях чувств не было недостатка. До сих пор молчание бывшей царицы было довольно красноречивым. Если она проявила этим некоторое сочувствие успехам авантюриста, на нее падала доля ответственности в его опасном предприятии. Борис же, несомненно, щедро наградил бы ее за отречение от претендента. Теперь ее свидетельство имело меньшее значение, однако Дмитрий вызывал слезы умиления у подданных, когда шел пешком, без шапки, у кареты, возвращенной его матери, и когда потом ежедневно навещал ее в Вознесенском монастыре, куда ее поместили. Пролив слезы, народ укрепился в своей уверенности. За этим радостным событием скоро последовало коронование, превзошедшее в пышности все предыдущие. По свидетельству патера Андрея Левицкого, Дмитрий пожелал у него исповедаться перед совершением этого обряда. Это возможно. Современник Генриха IV, краковский новообращенный, всегда восхищался личностью Биарнца, и Кремль в его глазах, без сомнения. Стоил двух обеден. Уважение к католической вере, Оказанное в уголке дворца, Нисколько не мешало ему, Даже если оно и в самом деле было исполнено, Тотчас после коронации Принять причастие по православному обряду Из рук нового патриарха. На это новый царь и спрашивал Особое разрешение папы. Разрешение не торопились дать. Он обошелся без него. А патер Андрей соглашался закрыть на этот случай глаза. Мог ли он не согласиться, когда монарх всенародно выслушивал приветствие патера Николая Чижевского на польском языке, а тайно выражал удовольствие, что день коронации совпадает с праздником святого Игнатия Лайолы. Затем, как бы для того, чтобы уравновесить значение вероисповеданий, Он ходил на богомоле в Троице сергиеву Лавру и вполне православно интересовался изданием священных книг, которым под его покровительством занимался Иван Невежин. За исключением митрополита ростовского Кирилла Завидова, вынужденного уступить свою кафедру Филарету Романову, который, может быть, и заслуживал предпочтения, духовный сын Патера Андрея оставил на местах всех епископов как бы они ни были враждебны Риму, не только расточал перед ними милости и знаки своего уважения, но в самой Польше давал пособие воинственному православному братству в Львове, несмотря на протесты и негодование Сигизмунда. В Путивле, советуясь с духовниками, он обдумывал, подобно Ивану IV, коренное преобразование русских монастырей, убежищ тунеядцев, В Москве, вопреки сообщению Буссова, он не коснулся даже вопроса о секуляризации монастырских имений, видной части политического наследия, полученного от предшественников. Временный заем 30 тысяч рублей из казны Троицы Сергиевой Лавры, как на это не негодовал знаменитый Келлер Авраами Палицын, был щедро оплачен многими льготами, избавлением от поборов и повинностей перед администрацией, что очень щедро жаловалось всем общинам в это царствование. Возвышение Филарета было одной из мер, принятых для вознаграждения пострадавших. Если даже Романовы и не помогали Дмитрию, то все же они были его родственниками. Брат нового ростовского митрополита Дряхлый Иван был произведен в «Бояре», Дядя царя, пьяница Михайла ногой, сделался конюшем. Отстраненный Борисом отдел Василий Щелкалов вместе с другим дьяком Афанасием Власиевым произведены в окольничье. Это пожалование оскорбляло обычаи, но Дмитрий, должно быть, этим выплачивал им долг за услугу, да ему не была чуждая дерзость ну, вариша. Московские обычаи делали из монарха идола, который с пышностью укрывали святилище Кремля. Сын Марии Ногой удивлял бояр, ежедневно являясь в Думу, и возмущал их неутомимым вмешательством в их прения. Он захотел лично принимать челобитные и проявил еще большую дерзость, вернее, необычайную наивность, потребовав, чтобы отныне дела решались без подношений. В другом отношении он, однако, отклонялся от традиций предков, собирателей русской земли, бережливых правителей и осмотрительных хозяев. Дмитрий с первых шагов превзошел в расточительности даже Бориса, стараясь, чтобы от него не уходили с пустыми руками. Он удвоил пенсии, служилым людям и во всех областях установил новое, более щедрое, наделение поместными землями. В противоположность Гудунова Он с первого же шага проявляет удивительную доверчивость, которая, возрастая, обращается в какое-то ослепление, пренебрегающее элементарными предосторожностями. Пользуясь примерами прошлого, Борис запретил вступать в брак князьям Василию Шуйскому и Мстиславскому. Дмитрий сам предлагает им жениться и выбрать подруг из его близкой родни. Он не страшился соперников, не боялся соревнования. Эта черта не обличает в нем авантюриста. В то же время средства расточаются без счета. В январе 1606 года, шесть месяцев спустя по воцарении, Ян Бучинский, его секретарь, подвел огромный итог. 7,5 миллионов затраченных из бюджета, не превышавшего по размеру четверти этой суммы. На все замечания царь возражал, что он в долгу у многих своих подданных, а других предпочитает привлечь к себе щедростью, а не тиранией. Но в то же время у него оставались долги, с расплатой которых он не торопился».